Глава третья. Командора свезли на берег не вдруг. Трое суток еще он оставался на корабле. Для него готовили землянку. В эти дни он многое перебрал в уме и уже твердо знал, угодили не в Камчатку, нет, а на какой-то, видать, неизвестный остров. Не есть ли то искомая земля до Дагамы? А может, того проще, пожалуй, та самая земля, такой он слышал от камчадалов. Вот на какую Америку они торкали руками. Они не раз уверяли, там вот, на юго-востоке, совсем в небольших милях пути от Камчатки, лежит непосещённая земля. Они её будто бы с гор камчатских видели. Вот, пожалуй, она самая теперь и есть под ногами. Догадку эту он не решался высказать вслух, чтобы не пришибить, своим откровением людей. Пусть лучше все узнается в постепенности. Землянка была забрана сверху парусины, углом над ямой холстинная кровля. Попал он сюда на носилках, закутанно с головой в три одеяла. С другими в горячах так не остерегались, голов не укутали, и девять человек скосила смерть в день перевозки на берег. Оказывается, свежий воздух способен сразить ровно пуля. Троих, тех, что умерли от цинги на корабле, в самые последние часы, когда земля была на глазах, тех погребли по морскому обычаю, с грузом у ног столкнули воду. Вечная вам память, гренадеры, Иван, не баранов, Алексей Попов да Иванка Давыдов. Вот сколько бед смертей собралось на привал. Беринг понимал, собственные дни его почти сочтены. А он и не противился надвигающейся смерти. Слишком велика была усталость, и слишком безнадежным казалось будущее. Что толку, вот сгрузились на берег, а кто и когда отсюда выручит? Проносились в уме прожитые годы и пережитое в них напряжение души. Все скопом скопом перебегала в истерзанном мозгу Сибирь с ее бесконечными белыми дорогами, Петербург, Охотск, Петропавловская гавань. Все в толчье, в столпотворении каком-то. Пред закрытым взором являлись лики то Миллера, то вдруг самого царя Петра, то врага Лютого Скорнякова-Писарева, То Шпанберг врывался в избу, с нагайкой в кулаке кричал, что-то бранное, злое, то виделась в ужасном, в растерзанном виде собственная жонка. В страхе думал, неужто ее постигла в дороге беда? Хорошо помнилось, как снаряжал ее в путь. Она ведь отправилась в Петербург еще из Якутска вместе с племянником. И ехала не с пустыми руками, с обозом мягкой рухляди. Вдруг схватили ее, обидели, отняли пушнину. Он как мог отбивался от этих назойливых видений, пытался вызвать в памяти что-то хорошее, светлое, утешительное. В раскаянии души вспоминал время отставки из флота и никак не мог теперь взять в толк, чего боялся ее, почему не уехал в те годы из России, ведь и подорожная была выправлена и багаж был связан. Вот-вот в каких днях упустил свое счастье. С бортов ямы скатывался песок. Над головой, совсем невысоко, светлел, вздрагивал под ветром угол парусины. За парусиной слышалось, как мужики торопливо орудуют заступами. Они охвачены горячкой устройства. По голосам их слышалось, они рады «Радешеньки», Ну что ж, пока в самом деле они счастливы. Он и сам обещал еще там, в океане, измученным, утратившим в себе веру, обещал, какая встретится первая земля, кто и пристанем. Вот она и явилась, долгожданная твердь. Выручит ли, спасет ли только? Сафрон Хитров некоторое время оставался на корабле возле больных. Теперь на корабле и на берегу. Сплошной лазарет, в бреду умирает штурман Эйзельберг, свалился в постель Ваксель. С часу на час оба могут скончаться. Кто покрепче, поудали, спешно свозили в шлюпках на берег необходимые спасительные грузы, с поворотным рейсом доставляли на суд на воду, привозили для больных собранную штеллером съедобную траву. Теперь, к тому же, разжились. Свежинкой подкармливали больных мясом, забитого на берегу зверя. Даже в такой-то беде миры их не смешались. Зажили пятью ямами. В одной устроились Штеллер с пленснером, в другой Ваксель с сыном Лоренцем. В особой хватке до всего Боцманы, особняком Беринг а Хитров да Овцин устроились в общей с матросами. И не успели устроиться зарыться в землю, нагрянула зимнее ненастье, густо повалил снег. Так в эту пору и в Сибири воют в юге, как им не быть тут? В землянке командора постоянно кто-нибудь дежурил, пытались спасти выходить, подчевали печенью моржа, приносили всякую съедобную траву, каши особенно ему варили, а он и от каши, и от вкусно пахнущих ломотков мяса отказывался и травки никакой пожевать не желал. «Не хочу, братцы!» — открикивал да отмахивался. «Не хочу, не надо! Дайте мне спокойно помереть!» А он лежал уже как в могиле, по самую грудь присыпан песком. Отгрести песок не разрешал, Чуть что не на взрыд кричал «Не трожьте!» Так, мол, мне теплее. Оно, может, и верно. Песок тут, на удивление, теплый. Видать, внизу недалече залегает земной жар. Тут как-то пришли навестить. Сгибая спины, заползли к нему под парусину Баксель Сафрон Хитров да Штеллер. Штеллер на тот день воротился с дальней дороги. Он выискал высокую в здешних местах гору лазал туда на вершину, пропадал в дороге несколько суток, прихватило на самой высоте метелью. Вот заползли они втроем под парусину, тихо присели на корточках возле своего командора, а его не узнать так изменила человека болезнь. Долгий волос разбросился по щекам, щеки ослабели, тестом нависли на подбородок, а подбородок, совсем маленький, женственный, Застрился. Командор их слышал, но какое-то время лежал, не размыкая век. Они было решили никак помер. Сердце сжалось к нему жалостью. А он вдруг тяжело, шумно вздохнул, расцепил веки, обвел землянку тусклым, ищущим взглядом. Что, свен, что слышно, где хоть мы? Воротили, сказал свен, посланные воротили с дороги, в гору лазали. «Все показывает мы на острове, а круг нас море. Тут только мы, да вот песы еще. Песцов всюду пропасть сколько!» Командор, внезапно отвердев, прежним голосом строго спросил, «А песцы-то отколе взялись, если то остров?» Примолкнув, все задумались. «В самом деле, откуда они взялись? Кто их тут посеял?» Подождав и не дождавшись ответа, командор ворохнулся в песке, будто устраиваясь поудобнее. Помолчав, подумав, изрек. «Ну что ж, выгребайтесь, как знаете, без меня. Я вам не попучек, скоро отойду. Господи, милостивы, и за что так-то нас мучаешь?» Свен от горя, от щемящей в душе обиды, не жалился над ним, нет, а, ожесточаясь, крикнул. — Это на чем же прикажете? На чем выгребаться-то? Судно выкинуло штормом на берег, правый борт изломан. С краев ямы, точно от голоса его, густо зашуршал песок. И тут же затрепетало, забилось, как в судороге, под ветром парусиновая кровля. Беринг испуганно уставился на парусину, Горестно сморщился. «Уж ты меня прости, свен, сказал, — прости. Все меня простите. Ежели как выберетесь, поставь, как просил, церквушку в Петропавловском. Пусть люди по нас помолятся. Мы настрадались. В багаже моем письмо найди. Доставь жене». Сафрон подхватил кружку с водой, подсунул руку ему под плечи, хотел приподнять голову, Дать и спить. Командор отдернулся слабо, отпихнул кружку. Не надо, Сафрон, не надо, оставь. Мне хорошо. На рассвете другого дня, это было 8 декабря, он скончался. Матрос, что сидел при нем, слышал его последний вздох, выскочил на волю, заорал. Братцы, командор наш помер. Покойники тут не вновь. Девятерых мужиков недавно схоронили. Да в таких бедах они не страшны и не обременительны покойники. Тем же днем, гурьбой, стуча облуками о камни, пошли осмотреть местность, поискать угол, где положить на вечный покой командора. Между береговых скал есть тут распадок. Через всю длину того распадка стремглав бежит речонка, с нее брать питьевую воду от воды стало быть надо подальше сколько тут самим жить неведомо пошли вдоль скал решили вот тут и лежать командору под козырьком на весной скалы на виду у самого моря разгребли раскинули лопатами снег понялись долбить яму скоро прогрызлись через камень добрались до сыпучего песка Сухой он торопился назад в яму. Командор был плотно затянут в парусину, привязан к широкой доске. Это последняя ему с корабля почесть. Песы не разорят могилу, значит, тут и истлеют его кости. Стояли с непокрытыми головами, понурившись, молчком, со своей тяжелой тягучей думой глядели на парусиновый его гроб. Сердце источало не столько скорбь, сколь ожесточенье. Многое в судьбе может быть, и вся их бедовая судьба изошла от него, от его непостижимого характера. Теперь вот с укором смотрели в открытую желтую яму, черство жестко думалось. Вот ты и сводил нас в Америку, себя не уберег и нас в западню засадил. Может, и нам скоро следовать в этот песок за тобой. А ведь и у американского берега было бы зимовать не страшнее. Чего ты перепугался-то той стороны? Только как зашушала из-под лопат земля, все разом ему простилось, и все забылось плохое. «Ну, вечная тебе память на земле и на море, мученик», — сказали мужики. «Мы за себя...» И постоим?